Фанучи явился без опоздания, точно в 9 Витта Корлеоне поставил на стол кувшин домашнего вина, которым его тоже снабдил Клеменца. Дабы Фанучи не успел усомниться в его добрых намерениях, Витта сразу же протянул деньги и зорко следил за тем, как Фанучи, пересчитав их, вытащил вместительный кожаный бумажник и сунул в него пачку. Потом отхлебнул вина и уронил. С тебя еще две сотни. Тяжелое, бравастое лицо его было непроницаемо. Авито по обыкновению хладнокровно рассудительно ответил. Я малость поиздержался за то время, пока сижу без работы. Если не возражаете, недельки две деньги побудут за мной. Это был известный и законный маневр. Основную часть денег Фануччи получил, теперь он потерпит. Не исключено даже, что после настойчивых уговоров он этим ограничится, либо немного продлит отсрочку. он очень хмыкнул, снова отпил вина и произнес. э да ты, малый, не промах! как ты я тебя не приметил раньше. Больно ты тихий, от того много теряешь. Я бы мог работенку подобрать для тебя, и при том выгодную». Виток Корлеоне вежливо наклонил голову, показывая, что слушает с интересом,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 На улице было полно народу. Десятки свидетелей подтвердят, что он выходил из этого дома невредимым. Вита выглянул из окна, Фанучи сворачивал в сторону 11-ю авеню. Значит, зайдет домой убрать в надежное место добычу. Возможно, убрать и оружие. А Вита Корлеона вышел из квартиры, взбежал вверх по лестнице и вылез на крышу.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 арендованными компаниями, которые перевозили свои грузы по центральной железной дороге и нуждались в доступе к товарным станциям, лепящимся одна к другой от 11-й авеню до реки Гудзон. Квартира Фанучи находилась в одном из немногих жилых домов, затерянных среди этих товарных дебри В них селились бессемейные грузщики тормозные кондукторы, складские сторожа, дешевые проститутки. Здешние жители не выходили под вечер на улицу почесать языки с соседями, как водится у честных итальянцев, а расползались по пивным пропивать свой заработок. И потому Вита Корлеона не составила труда перебежать незамеченным на другую сторону безлюдной 11-й авеню и шмыгнуть в подъезд дома Фануччи. За дверью он вытащил револьвер, из которого еще не сделал ни единого выстрела, и стал ждать. Из неосвещенного подъезда видно было, как с той стороны улицы двинулось к дому белое пятно. Это был Фануччи. Витта отступил назад, пока не уперся лопатками во внутреннюю дверь, ведущую на лестницу. Он выставил вперед револьвер. Протянутая рука не доставала футов 10 до наружной двери. Дверь отворилась. Весь в белом, широченный, разящий потом и вином, Фануччи двинулся в светлый прямоугольник проема.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 Пять долгих секунд и фанучий обмяк и повалился мешком, заклинив открытую дверь своим бездыханным телом. Осторожным движением Витте Корлеоне вытянул из пиджачного кармана убитого пухлый бумажник и сунул себе за пазуху. Потом перешел на другую сторону улицы к пустующему складу, выбрался черным ходом на задний двор и по пожарной лестнице влез на крышу. Оттуда он нагляделся, Тело Фануччи все так же лежало мешком в дверях подъезда, но улица оставалась безлюдной. В доме открылось окно, потом второе, из них темными пятнами высунулись головы, но лиц было не видно, а значит, и его лица никто не разглядел. Да и не пойдет никто из здешних доносить в полицию. Фануччи мог так и пролежать до утра. Разве что полицейский, совершая ночной обход участка, наткнется на его труп. А из жильцов...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 На стол выпали несколько бумажек по одному доллару и одна пятерка. В кармашке для мелочи оказалась старая золотая монета, достоинством в 5 долларов. Вероятно, талисман. Если Фануччи был в самом деле богатым гангстером, то при себе свои богатства не носил это уж точно. Пока что подозрения Витта подтверждались. Он знал, что должен отделаться от бумажника и от револьвера. Уже тогда у него хватало ума сообразить, что золотой трогать не надо. Он опять вылез на крышу, перебрался через три-четыре конька и бросил бумажник в один из дворов колодцев. Потом высыпал из барабана патроны и хватил стволом револьвера о конек кровли. Ствол не поддавался. Тогда он взялся за ствол и саданул рукояткой по краю дымовой трубы. Рукоятка треснула. Вита ударил еще раз, и револьвер развалился надвое. Он швырнул рукоятку в один колодец, ствол в другой. Они не стукнулись озим, пролетев пять этажей, «Обеззвучно утонули в рыхлых кучах мусора. Утром из окон накидает еще, и бог даст накроет все сверху». Вита повернул назад. Его слегка трясло, но он полностью сохранял самообладание. Опасаясь, что на одежду могли попасть брызги крови, он переоделся, кидая все, что снимал с себя в оцинкованное корыто, в котором его жена стирала белье достал щелок, кусок грубого хозяйственного мыла, замочил вещи и каждую в отдельности долго тер над раковиной на железной стиральной доске. Корыто и раковину выскреб после со щелоком и мылом, отыскал в углу спальный узел стиранного белья и увязал вперемешку с ним свои вещи. Затем надел чистую рубаху, штаны, спустился вниз и подсел к жене, которая болтала у дверей с соседями, приглядывая за сыновьями.